с минусом. Отчет о диспуте «Писатель и политграмота»» состоялся 7 октября в Театре Революции. Некоторые скептики утверждают, что наши писатели плохо пишут. Это преувеличено. Пишут они хорошо. А вот говорят, действительно неважно. Объясняется это тем, что большинство из них обучались в гимназиях и до сих пор при виде кафедры, которые их вызывают, испытывают непобедимый страх. Между прочим, в своем быту писатели очень разговорчивы, как гимназисты на большой перемене. С жаром и жестикуляцией они набрасываются друг на друга, дергают за пуговицы, кричат об установках, о целеустремленности, о смысле жизни. Но стоит им только собраться в одном месте, усесться за стол под взглядами публики и подчиниться воле диспутного регламента, как гимназический страх вселяется в их робкие души. — О чем сегодня будет спрашивать Суслин, ты не знаешь? — О реках и озерах Южной Америки. Я ничего не выучил. И вызванный к доске ученик, вместо того, чтобы плавно повествовать о реках и озерах Южной Америки, пытается рассказать о флоре и фауне Соломоновых островов, сведения, почерпнутое из Жюля Верна. На этот раз... Писателям был задан урок о пильнике. «Что будет?» — трусливо шептала Вера Индер. «Я ничего не выучила». алеша испуганно писал шпаргалку. Всевлада Иванова грызло сомнение, точно ли река Миссури является притоком реки Миссисипи. «Зазуля?» Согнувшись под партой, лихорадочно перелистывал подстрочники, решебники и темники. «И один только волен» — хорошо знал урок. Впрочем, это был первый ученик, и все смотрели на него с завистью. Он вызвался отвечать первым, и бойко говорил целый час за это время ему удалось произнести все свои фиельетоны и статьи напечатанные им в газетах по поводу антисоветского выступления пельника на него приятно было смотреть кроме своих собственных сочинений волен прочел также несколько цитат из красного дерева публика насторожилась посыпались записки одни требовали ареста пельника Другие просили прочесть «Красное дерево» целиком и полностью, якобы для лучшего ознакомления с проступком писателя. Кроме того, поступила записка с вопросом, будут ли распространяться норвежские сельди, поступившие в кооператив номер 84, и по какому талону?